Голова 2. В глубинах горы Дрехит, что в переводе с дворфийского обозначает «рыбья голова», раскатов грома было неслышно. Норда, рыжий коренастый дворф, медленно потягивал мшистый брейль, традиционный местный напиток. Позади осталась тяжелая смена в шахте. Его группа снова наткнулась на перит, золото дураков, и чувство собственной никчемности разъедало дворфа изнутри. В соседней шахте бригада уже давно нашла золотую жилу и, как могла, подтрунивала над менее удачливыми собратьями. Неудачный день Норда. Хильдегард облокотилась на стойку. Ее огромная толщиной с руку коса перекатилась через плечо. Фигуристая дворфийка с крутыми бедрами и внушительным бюстом сводила с ума всех шахтеров. Всех шахтеров кроме Норда». «Повтори, пожалуйста». Тихо вздохнул он, так и не ответив на ее вопрос. «За счет заведения». Хильдегард поставила перед ним пинту Бреля и, покачивая бедрами, пошла убирать посуду с освободившихся столов. Но Норда на нее не смотрел. Достав из нагрудника в четверосложенный листок, он вглядывался в детали картинки. Давным-давно, когда его борода только начинала расти, Норда наткнулся на изображение прекрасного существа. Дворфы не увлекались чтением книг. исключения составляли практические пособия по горному делу или выплавке металлов. И Норда старательно избегал толстых фолиантов до одного судьбоносного дня. Шайка шумных подростков играла в незамысловатую игру, похожую на дартс. Только вместо дротиков юные дворфы использовали кайло – литую тяжелую кирку. Норда раз за разом попадал точно в цель, нарисованную на каменной стене, и острый клюв все глубже и глубже врезался в породу. Заметь, чем занимается молодняк хотя бы один взрослый дворф, им тут же надрали бы уши. Но смена в шахтах была в самом разгаре. Причувствуя победу, Норда прицелился на глаз и размахнулся со всей силы. С глухим ударом Кайло в последний раз врезалась в стену, Друзья Норда одобрительно загоготали, и только он неотрывно смотрел на результат своих стараний, осознав, что влип в неприятности. Треск резанул ухо. Дворфы замерли. Узкая трещина проползла сантиметров на 20 вверх. По сути, ничего страшного. «Норда, а ты не мог бы сам вытащить Кайло?» — попросил Торук, что должен был следующим кидать его в стену. «Ты ближе стоишь. Ты доставай». Попытался перевести стрелки дворф. «Что-то мне надоело играть. Пошли лучше покидаем камни в расселину», предложил Торук и демонстративно направился прочь. За ним потянулись остальные ребята. Норда остался один на один с Кайлом, застрявшим в стене. Орудие принадлежало прадеду, и отец с него три шкуры сдерет, если заметит пропажу. Собрав силу воли в кулак, дворф подошел к стене. Крепко взявшись за рукоять, он резко дернул, но Кайлот даже не шелохнулась. Норда попробовал еще раз. Ничего. Только трещина увеличилась в размере. Плюнув на осторожность, он уперся обеими ногами в стену и, что было сил, потянул на себя. Как рассказывали потом очевидцы, ему повезло отделаться парой шишек. Норда не запомнил, как на него обрушилась стена и, и открыла на обозрение всего драхита жилище старого библиотекаря Ольфрика. Наказание последовало незамедлительно. Норды перебинтовали голову, дали пару пощечин, чтобы пришел в себя, и отправили в распоряжение пострадавшей стороны. К ремонту жилья подпускать Норда не решились, и старик заставил его прибираться в библиотеке. Нехотя протирая вековую пыль с каменных стеллажей и фолиантов, он умудрился сломать одну из полок, опрокинув все содержимое на пол. Упавшая с полки книга открылась на странице с диковиным народцем, и Норда пропал. Там-то юный дворф и увидел ее впервые. Та самая страница хранилась у него и по сей день. Она успела обветшать, места изгибов протёрлись, но дворф прекрасно помнил каждую деталь. Точеная фигурка прекрасной эльфийки так и манила его к себе. Ее острые ушки озорно выглядывали сквозь тонкие шелковистые волосы, и Норда грезил по ночам о том, как сможет в реальности к ним прикоснуться. Длинная, стройная ножка кокетливо выглядывала из разреза струящейся туники, и один взгляд на нее заставлял сердце коренастого дворфа биться чаще. Она была совершенно прекрасна и несбыточна. Норда обернулся, чтобы еще раз посмотреть на Хильдегард. Дворфийка отлично готовила и во владении топором ничем не уступала мужчинам. Пшеничного цвета волосы, голубые глаза и белая молочная кожа делали из нее настоящую дворфийскую красавицу. Но между ней и эльфийкой была целая пропасть. Залпом, прикончив остатки напитка, он встал и, пошатываясь, направился домой. Несколько мелких серебряных монет осталось на стойке, чтобы отблагодарить гостеприимство Хильдегард. «Спокойной ночи!» – лукаво улыбнулась дворфика, и картина откинула длинную косу. Бедолага, что сидел рядом, оказался на пути у волос, и, получив оплеуху по силе равноценную прямому удару, упал со стула. «Пока, Хильди!» – уныло ответил Норда и поспешил покинуть таверну. Дома его поджидал неприятный разговор с отцом. Король Драхиита, Аделрик, скучал, а скука – самое страшное чувство для дворфа. Работа в шахтах давно отлажена, в отношениях с женой Йоханной триста лет как царят совет да любовь. Единственный сын успел вырасти в сильного рукастого дворфа и трудился на благо горы, как и положено принцу. Только вот внуков всё нет». Нордас с разочарованием заметил, что отец без разрешения находился в его комнате. «Здравия, бать! Ты задержался с работы? Заходил в таверну к Хильдегард?» С надеждой спросил Аделрик. «Просто отдохнуть, бать! Жениться тебе пора! В следующем году, бать, ты так последние тридцать лет говоришь, и все никак. Сколько можно нам с матерью внуков ждать, а?» Д делрик ударил кулаком по столу на нас плевать о народе ддрахита подумай народу ддрахита все равно бать заметил норда аделрик влепил нерадивому сыну за трещину и тут же об этом пожалел тот насупился как в детстве Слово не сказал отцу только смотрел жалостливо и пронзительно аделрик почувствовал себя тираном может ты просто определиться не можешь м Мы с Йоханной могли бы взять все хлопоты на себя. Помнишь сестру Торога, Ирму? Красавицей выросла. В их семейной шахте недавно мифриловую жилу нашли. Идеальная была бы партия. В следующем году, бать, ответил Норда и тут же получил вторую затрещину. Значит так, сына, даю тебе полгода на то, чтобы выбрать жену. Хоть старую вдову Верену веди под венец. Слово не скажу. А если так никого и не выберешь, лишу тебя титула принца. Вот. Злой как пихт. Маленький вредный дух по поверьям дворфов, обитавший в шахтах. Аделрик хотел было уйти, но вернулся к сыну. Отдай мне ее, потребовал он. Ты о чем, бать Тот попытался сделать непонимающий вид, но притворство было чуждо простой, незатейливой натуре Норда картинку свою ненаглядную. Она потерялась, бать. Голос Норда дрогнул. Врал он еще хуже, чем притворялся. Отсужешь? Не сына позорище. Аделрик стоял напротив Норда с протянутой рукой. Молодому дворфу страшно не хотелось отдавать свое сокровище. Но и отказать отцу королю драхита не смел. Как только истрепавшийся листок оказался у Аделрика, Он с яростью скомкал его и кинул в жаровню. Кусочек бумаги вспыхнул. «Батя!» – взвыл Норда, кидаясь к раскаленным углям, но было уже поздно. «Хватит мечтать о всяких глупостях! Ты никогда не покидал, Драхиид, и понятия не имеешь, что из себя представляет ушастый народец. Гора, шахты и дворфы – вот твое прошлое, настоящее и будущее!» А Делрик зло хлопнул дверью. По длинной рыжей бороде, завязанной в узел, покатились крупные горошины слез. Норда так и продолжал смотреть на тлеющие угли, словно ждал, что листок бумаги воспрянет из пепла и снова окажется в его руках. Чудо не произошло. Минутная слабость сменилась решимостью. Молодой дворф нашел в тумбочке огрызок угля и небольшой кусочек бумаги для розжика. Он не помнил, когда в последний раз что-то писал, но по ощущениям рука была раза в два меньше. Пытаясь удержать в толстых коротких пальцах уголек, он старательно выводил записку родителям. «Дорогие мама и король драхита, я отправляюсь в далекое путешествие, чтобы найти себе жену. Буду через полгода. Ваш любящий сына, Норду». От напряжения на лбу выступили капельки пота. Он никогда не перечил отцу, и сейчас, обращаясь к нему по титулу, чувствовал легкую эйфорию от собственного бунтарства. Норда в спешке собирался в путь. Закинул в рюкзак веревку, пару шерстяных носков, смену белья и все свои сбережения. Туда же отправилась коллекция драгоценных камней, что он собирал с ранних лет. Норда слышал, у некоторых народов принято платить выкуп за невесту. Просить отдать жену авансом он стеснялся, да и негоже работящему дворфу брать в долг. Не забыл он и о запасе еды, пробрался на кухню и завернул в чистую тряпицу краюху хлеба, кусок сыра и немного вяленого мяса. Наполнил мех любимым напитком, вернулся к себе. Заткнув старый топорик за пояс, Нордан напоследок осмотрел комнату. Сколько дней сын короля Драхиита провел в этой каменной коробке. По спине пробежал неприятный холодок. Он часто бывал на поверхности, но никогда не спускался с горы. Неизведанное открытое пространство одновременно и пугало, и манило молодого дворфа. Мысли о неприятностях, поджидающих его на пути, не давали сосредоточиться, и Норда знал только один способ вернуть себе ясность мысли. Сделав шаг к стене, он резко подался вперед и крепко ударился головой о стену. Из глаз посыпались искры. «Так-то лучше», – сказал Норда, – И отправился на встречу неизвестности.